Дэн. Перестрелка длилась долго, минут 20, наверное, а то и больше. Очереди сменялись одиночными выстрелами, то и дело слышались разрывы гранат. Со стен летела штукатурка и куски пластика. Я, Макс и резерв террористов были защищены от пуль, несущей стеной здания, а потому пребывали в полной безопасности. Единственное, что нам грозило, это инфаркт. У тебя нет с собой сигарет? — спросил я Макса. — Ты знаешь, в бронекостюме отсутствует соответствующий карман? — сказал он. — А ты можешь курить в такой обстановке? Я дал себе зарок, что брошу, если выживу. А пока мне не слишком в это верится. Естественно, у тебя нет достаточной силы воли, чтобы бросить. Сигареты нашлись у кого-то из штурмовиков, и тут выяснилось, что Макс тоже не прочь подымить. Мы сидели на корточках и курили. Когда стрельба смолкла, к нам вышел Холл Клеменс и сообщил, что все готово для завершающей фазы операции. Сейфовую дверь взорвали тремя минами направленного действия. Многокилограммовую махину сорвало с петель и бросило внутрь помещения, словно после удара тараном. Да, будь у ахейцев хотя бы пара динамитных шашек, трое не простояло бы и недели. Аппаратуру, поддерживающую существование туннеля, минировать не стали. Просто и без всяких затей расстреляли из гранатометов. Одна из гранат, кстати, попала в сам туннель и была поглощена им без всякого звука. Разорвалась ли она на земле и лады или была поглощена темпоральными волнами, мы не знали. После последнего взрыва в помещении поднялось столько пыли, что мы потеряли из виду не только стены, но и друг друга.